Мистер Олтерс старался, проявляя необыкновенную распорядительность и расторопность, отдавая приказания, делая замечания, рассыпая выговоры направо и налево, кому придется. Библиотекарь старался, бегая взад и вперед с охапками книги, производя ненужный шум, какой любит поднимать мелкотравчатое начальство. Молоденькие учительницы старались, ласково склоняясь над учениками, которых не так давно драли за уши, грозили пальчиком маленьким шалунам и гладили по головке послушных. Молодые учителя старались, делая строгие выговоры и на все лады проявляя власть и поддерживая дисциплину. Почти всем учителям сразу понадобилось что-то в книжном шкафу рядом с кафедрой. И они наведывались туда раза по два, по три и каждый раз будто бы нехотя. Девочки тоже старались как могли, А мальчики старались так усердно, что жеванная бумага из-за трещины сыпались градом. И над всем этим восседал великий человек, благосклонно улыбаясь всей школе с нисходительной улыбкой судьи и греясь в лучах собственной славы. Он тоже старался. Одного только не хватало мистеру Уолтерсу для полного счастья, возможности вручить наградную Библию и похвастать чудом учености. У некоторых школьников имелись желтые билетики, но ни у кого не было столько, сколько надо, он уже опросил всех первых учеников. Он бы отдал все на свете за то, чтобы к немецкому мальчику вернулись умственные способности. И в ту самую минуту, когда всякая надежда покинула его, вперед выступил Том Сойер с девятью желтыми билетиками, девятью красными и десятью синими, и потребовал себе Библию. Это был гром среди ясного неба. Мистер Уолтерс никак не ожидал, что Том может потребовать Библию, по крайней мере, в течение ближайших десяти лет. Но делать было нечего. на лицо были подписанные счета, и по ним следовало платить. Тома пригласили на возвышение, где сидели судья и другие избранные, и великая новость была провозглашена с кафедры. Это было самое поразительное событие за последние десять лет, и впечатление оказалось настолько потрясающим, что новый герой сразу вознесся до уровня судьи, и вся школа созерцала теперь два чуда вместо одного, всех мальчиков терзала зависть. А больше других страдали от жесточайших угрызений именно те, кто слишком поздно понял, что они сами помогли возвышению ненавистного выскочки, променяв ему билетики на те богатства, которые он нажил, уступая другим свое право белить забор. Они сами себя презирали за то, что дались в обман хитрому проныре и попались на удочку. Награда была вручена Тому с такой прочувствованной речью, какую только мог выжать из себя директор при создавшихся обстоятельствах. Но в ней не доставало истинного вдохновения. Бедняга чуял, что тут кроется какая-то тайна, которую вряд ли удастся вывести из мрака на свет. Просто быть не может, чтобы этот мальчишка собрал целых две тысячи библейских снопов в житницу свою, когда известно, что ему не осилить и 12 -ти. Эмми Лоуренс и гордилась, и радовалась, и старалась чтобы том это заметил по ее лицу, но он не глядел на нее она задумалась потом слегка огорчилась, потом у нее возникло смутное подозрение появилось исчезло и возникло снова она стала наблюдать один беглый взгляд сказал ей очень многое и тут ее поразил удар в самое сердце от ревности и злобы она чуть не заплакала и возненавидела всех на свете, а больше всех Тома, как ей показалось. Тома представили судье, но язык у него прилип к гортани, сердце усиленно забилось, и он едва дышал, отчасти подавленный грозным величием этого человека, но главным образом тем, что это был ее отец. Он бы с радостью упал перед судьей на колени, если бы в школе было темно. Судья погладил Тома по голове, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Мальчик раскрыл рот, запнулся и едва выговорил «Том». Нет, не Том, а Томас. Ну вот, это так. Я так и думал, что оно немножко длиннее. Очень хорошо. «Но у тебя, само собой, есть и фамилия. И ты мне ее, конечно, скажешь». «Скажи, джентльмену, как твоя фамилия Томас?» — вмешался учитель. «И не забывай говорить, сэр. Веди себя как следует». «Томас Сойер, сэр». «Вот так. Вот молодец, славный мальчик, славный маленький человечек». Две тысячи стихов — это очень много, очень-очень много. И никогда не жалей, что потратил на это столько трудов. Знание дороже всего на свете. Это оно делает нас хорошими людьми и даже великими людьми. Ты и сам когда-нибудь станешь хорошим человеком, большим человеком, Томас. И тогда ты оглянешься на пройденный путь и скажешь — Всем этим я обязан тому, что в детстве имел счастье учиться в воскресной школе. Моим дорогим учителям, которые показали мне дорогу к знанию, моему доброму директору, который поощрял меня, следил за мной и подарил мне прекрасную Библию, роскошную, изящную Библию, которая станет моей собственностью и будет храниться у меня всю жизнь. И все это благодаря тому, что меня правильно воспитывали». Вот что ты скажешь, Томас. Эти две тысячи стихов станут тебе дороже всяких денег. Да-да, дороже. А теперь не расскажешь ли ты мне и вот этой леди что-нибудь из того, что ты выучил? Конечно, расскажешь. Потому что мы гордимся мальчиками, которые так хорошо учатся. Без сомнения, тебе известны имена всех 12 апостолов может быть ты скажешь нам как звали тех двоих которые были призваны первыми том все это время теребил пуговицу и застенчиво глядел на судью теперь он покраснел и опустил глаза душа мистера уолтерса ушла в пятки про себя он подумал ведь мальчишка не может ответить даже на самый простой вопрос и чего это судье вздумалось его спрашивать однако он чувствовал что обязан что то сказать Отвечаю джентльмену, Томас, не бойся. Том все молчал. Я знаю, мне он скажет, вмешалась дама, первых двух апостолов звали Давид и Голиаф. Опустим же завесу милосердия над концом этой сцены.